Глава двенадцатая. Идеальная сиделка. Я принес табурет кровати Ники и поставил на него ковшик с водой. Полотенце быстро намокло, и я выжил его, чтобы не капало. Протирая голову моей болезненной соседки, я молился, чтобы она не убила меня за такие странные попытки спасти ей жизнь. Разумеется, мышка почти сразу проснулась. Что ты делаешь? прошелестела она, не открывая глаз. Я позвонил маме, и она сказала, что это древний способ сбить температуру. И ты сразу бросился сбивать? Даже помирая она звучала воинственно. Мне пришлось быть очень откровенным. Знаешь, я далёк от медицины, но ты выглядишь паршиво. Мама сказала, что от высокой температуры могут начаться судороги. Тогда я сам подухну от страха, и Маша будет иметь дело с двумя трупами. Я её едва знаю, конечно, но не желаю такой жуткой участи. Оптимист хрипло прокаркал Ника, даже засмеялась, кажется. Я ещё раз намочил и выжал полотенце, протёр ей лоб и щёки. А кто у нас мама? Врач. Педиатр, правда, быстро добавил я. Хорошая профессия. Да не очень. К нам вечно таскались мамки с больными детьми. Я уже молчу про телефон, который не затыкался. Значит, она хороший врач. Пожалуй, не стал я спорить. Тебя вот даже не ругала за отказ пить жаропонижающее. Хотя мне всегда давала. Говорит, я плохо переношу температуру. Угу, хихикнула Ника. Даже мою плохо переносишь. Представляю, как на собственную реагируешь. Угу, как смешно. Я скривила лицо. В ответ Ника немного утешила. "Знаешь, кажется мне легче. Комната во всяком случае уже не кружится". Она даже смогла сесть, оперевшись спиной на подушку, но смотрела на меня ещё мутными глазами. Я предложил ей градусник, и она сама сунула его под мышку. Какое же пошивое состояние. Я болела последний раз на первом курсе, кажется. Она стала подниматься, и я скорее уложил её обратно рявкнув: "Куда собралась?" "Попить". "Сиди, я принесу". "Дима, это неудобно. Ты не обязан". "Сидеть", сказал, скомандовал я и ткнул в неё пальцем, как будто это волшебная палочка. Ника больше не сопротивлялась. Я принёс ещё воды, и она снова выпила стакан залпом. Градусник запищал, показывая снижение на две десятых. Я склонил голову, отдавая должное маминому совету. Кто бы мог подумать, не волшебное исцеление, но уже просто тридцать девять, без повышения. «Я же говорю, что лучше себя чувствую», – встрепенулась мышь. Пришлось снова применить палец и заклинание. «Даже не думай вставать в честь этого». Если честно, я только и думаю, что о работе. Не доделала ведь сегодня, чуть не сдохла, но всё равно осталось 3 страницы. А послезавтра мне нужно быть на ипподроме. Серьёзно? Вспылил я снова. Сейчас всё, что тебя волнует это работа и конь. Шоколад зачахнет без меня. Ты сама чахнешь, Ника. Подумай немного о себе. Я вот и думаю, война Мне нужно закончить работу, чтобы получить гонорар. Это ты пропустил? Нет. Ну и деньги сейчас не главное. Серьёзно? Я так и скажу хозяину квартиры в начале месяца. Я жива, но денег нет. Порадывай честь за меня. Бабло ведь не главное. Ника подняла глазок потолку и с минуту как будто искала там смирение и гармонию. Я в этот момент боролся с желанием поехать к Марату. И забрать свои кредитки, чтобы выкупить эту проклятую хрущевку со всем дерьмом. Но мышь не позволила мне закончить пари на этом драматичном месте. Она махнула рукой и велела. А черт с ним совсем. Неси свой понадол, медбрат. Невероятно. В тот момент, когда я отчаялся и больше не давлю, она берет и соглашается. Почему нельзя было согласиться выпить сраные таблетки 3 часа назад и избавить меня от пучка седых волос и горсти дохлых нервных клеток? Я рванул на кухню, роняя мебель по пути. Ника посмеивалась мне вслед. Она послушно выпила таблетку и даже поблагодарила. Я оставил при себе все эпитеты к её поведению. У меня тоже случались припадки нелогичных крайностей и беспростуды. Поспи сейчас. Должно быть получше, напророчил я, отчаянно надеясь, что лекарство хоть немного потушит жар. Надеюсь, не перейдёт в какой-нибудь дерьмовый бронхит, вздохнула Ника. Я поплевал три раза через плечо, тоже надеясь на это. Ты так и будешь сидеть со мной рядом? А что мне ещё делать? Работать не пошёл, телефон у меня почти пустой. Можно было бы отправиться тусить в московскую ночь. Ну, последние деньги я потратил на твои таблетки. Это очень даже миленько. Ты идеальная сиделка, как оказалось. С чувством вины и верой в божественную силу парацетамола добавил я себе в характеристику, снова выжимая полотенце. Ника застонала, едва я приложил мокрую ткань к её лицу. Боже, это так приятно. Ты не представляешь. Её звук и слова В моем немного пошлом восприятии были не про полотенце и жар. Мне бы хотелось услышать эту реплику при других обстоятельствах. Когда нам обоим будет жарко в постели. Но не от простуды, конечно. «Знаешь, ни один парень столько для меня не делал», – неожиданно серьезно проговорила Ника. «Я не делаю ничего особенного. Вся эта активность больше от страха, что ты двинешь кони. Я боюсь тропов» а я чувствую себя королевой. Не приняла мои оправдания Ника. Может, ты книгу мне почитаешь? Чтобы я окончательно вошла в роль монаршей особы. Я еще раз провел полотенцем по ее лбу, бросил его в ковшик и встал, чтобы осмотреть полку. Мышка взмолилась с кровати. Дима, я пошутила, не надо мне ничего читать. Но я уже сам вошел в роль рыцаря который готов исполнить все желания прекрасной дамы. Почитать это так легко, но одновременно будет ей приятно. Я взял с полки Гарри Поттер и дары смерти. Ника как-то говорила в чате, что это её любимая часть из всей Потеряны. Признаться, я читал только первую книгу, а всё остальное постигал через фильмы. Возможно, поэтому мне стало очень интересно читать вслух для Ники. Тёмные события финальной части завораживали и затягивали. Я не мог оторваться, читал и читал, офигевая и балдея от подробностей, которые, конечно, невозможно впихнуть в кино. Пришлось прерваться с сожалением, потому что мышка отправилась в туалет. Вернувшись, она скинула носки и забралась обратно в постель, сообщив, кажется, температура падает. Я тут же придержал ей градусник. Он подтвердил догадку, показывая 37 и 8. Я выдохнул, да и Ника тоже. К ней вернулся полудобрый юмор. Ну что, Война, спас девицу. Обязан на ней жениться. Ты меня первая спасла. Нашелся я быстро, но сразу же передумал. А вообще, ловлю на слове. Однажды я приду и потребую твоей руки и сердца. Чтобы в голодный год сварить из них суп, Меня разобрал смех. Да, именно это и сделаю. Дальше читаем. Не лень тебе, буркнула Ника, хотя в голосе я слышал надежду. Нет. Мне интересно. Ты даже голоса меняешь. Странно и приятно слышать Гермиону. Ну, спасибо. Ложись давай и закрывай глазки. Дядя Дима у микрофона, деточка. Слушай Гермиону. И засыпай. И я продолжил читать про юных волшебников, которые полезли в Министерство магии через унитазы. Очень скоро я услышал, как дыхание моей мышки выровнялось. Скосив глаза, я увидел, что она спит. Укрыв Нику получше, я пересел на свою кровать и продолжил чтение, только уже про себя. Приключения Гарри захватили меня с коловой. Я и не думал, что книга настолько полнее и интереснее фильма. Нужно будет обязательно прочитать все части. Когда вот только. Скоро мне придется вернуться в потрясающий, захватывающий дурдом моей реальной жизни. Я заберу у Марата телефон, встречусь с ассистентом и буду несколько месяцев разгребать последствия своеобразного отпуска. От одной мысли об этом стало грустно. Вроде бы я кишки десять лет узлами затягивал дабы достичь того, что имел сейчас: успех, деньги, уважение, востребованность, популярность у баб, чего уж греха таить. В универ я был странватым прыщавым очкареком-ботаником. Став крутым ботаником, я сделал операцию на зрение, перестал жрать всякое дерьмо, от чего очистилась кожа, приоделся в кутюрные шмотки. Всё это казалось мне мечтой, которая сбылась. Но сейчас моя мечта превратилась в тяжкий груз, который я сбросил, оставшись просто Димой. Без Теслы, без апартаментов в центре, без пальто от Диор. Просто Дима с рюкзачком. Тысяча рублей на карте, с пожелтевшим фингалом под глазом и бомжеватой трехдневной щетиной. Почему Ника возилась со мной таким? Почему я сейчас возился с ней? И где вообще черти носят Машку, когда мне нужна хотя бы моральная поддержка третьего лица. Конечно, ответов на эти вопросы с неба не свалилось, и я снова открыл торы смерти, но почитать не вышло, потому что дверь заскрепела, возвращая в дом блудную соседку. Я тихонько вышел из комнаты, встречая Марию в прихожей. И где нас носило, не постеснялся нагло поинтересоваться я Маша Замерла на миг, обожгла меня адским взглядом, странно, что я от него не сгорел заживо. Спасибо Господи, что не дал этой ведьме пирокинеза. Отмерев, соседка скинула шапку и потянула вниз молнию на сапоге. Насила нас примерно там же, где и тебя, Довлатов. Станция метро не твое собачье дело, район Большое отвали. Крыть было нечем. И я признал. Да, и я там бывал. В честь чего ты играешь в следователя? Поинтересовалась Маша, разувшись. Я приложил палец к губам, прося говорить тише. Там Ника заболела, спит. А-а-а, тут же перешла на шепот Маши. Пожрать есть чего? Супец сварил. Будешь? Конечно. Только руки помою? Готовь тарелку и рассказ о нашей неугомонной мышильде. Я козырнул и отправился на кухню. Через пять минут мы с Машкой вдвоем уже хлебали суп. Я все рассказал ей про Нику. Вообще, не удивил Диман. Откликнулась Машка о рецензии на мою отчаянную исповедь. Я сама сто раз Нике говорила, что ее куртка – это приманка для гриппа. Странно, что в прошлом году она не схватила никакой заразы. Я ещё удивлялась. Не желаю ей зла, конечно, но так безответственно относиться к здоровью. Нет, правда, я думала, что она какая-то закалённая. Оказалось, ей просто везло. Прошлая зима ещё тёплее была. Не представляю, как она в морозы будет до метро и автобусов бегать. Но свои мозги в чужую голову не вставишь. Я чувствовал, что у Маши тоже накипело. Она давненько копила все эти мысли, и я оказался первым, кому оказалось можно вывалить всё это оптом. Хочешь сказать, что она и зимой так ходит? Не поверил я. Не хочу я говорить, потому что это ужас. Ну да. У неё зимних вещей что ли нет? Есть куртка какая-то, но она ей не нравится. Большого размера что ли. Никогда похудела, как в Москву переехала. Я вспылил и сам повысил голос. Похудеей чтот. Всё на коня своего чёртового спускает. Маша зашикала на меня, и я сжал кубы. Это не нормально, заявил я возмущённо, но тихо. Кто бы спорил? Только мы ж упёртые. Не сказать, что упоротые. С одной стороны, она на работу не ходит, и ей вроде и без надопатности полную экипировку иметь. Но это всё-таки Москва, а не Алания какая-нибудь. Хочешь сказать, что она не купит тебе куртку даже после вот этого вот? Я кивнул на нашу комнату, где спала больная Ника. Не хочу я ничего говорить, Дим. Но ей особенно и не на что покупать. В этом месяце ты её, конечно, выручил, но придётся и в следующем платить две цены, пока не найдём соседку. Ника на себе будет экономить, пока не сдохнет. Такая натура. Спасает коней, бомжей, а себя забывает регулярно. Крутой суп, кстати. Спасибо. Не за что, буркнул я. Говорить о мышке мне больше не хотелось. Вернее, я бы обсудил её доброту и чувство юмора, но не чёртово упрямство и жертвенность. Я пожелал Маше приятного аппетита, сделал себе чай, налил воды для Ники и вернулся в комнату. Мышка спала. Я смотрел на неё и думал: "Завтра, если температура не упадёт, она сядет работать". А послезавтра, даже если придётся есть таблетки, отправиться к шоколаду в той же проклятой куртке. Я почти желал, чтобы болезнь не отступала и Ника оставалась в постели. Ужасные мысли наводняли беспомощностью. Но ещё хуже была идея, которая пришла ко мне ночью и не давала спать. Я ворочился с боку на бок и, возможно, разбудил Нику. Она села в кровати и шмыгнула носом. Ты как? спросил я, включая ночник. Знобит опять, ответила она и потянулась за носками. Прогулявшись до туалета, мышка очень удивила меня, попросив таблетку. Где там твой Панадол? Я указал на табурет, с которого убрал ковшик, но оставил воду и таблетки. Неко погрела градусник. Температура опять перевалила за 38. Она съела пилюлю, запила Я словно читал её мысли. Ради коня и трёх страниц я обязанно выжить. Очень скоро она снова уснула, и я продолжал глазеть в чернильный потолок. На работу завтра точно не пойду. Мне нужны быстрые и большие деньги. Я знал только одно место, где могу их заработать. Вернее, получить, потому что работы это назвать сложно. Подобный аттракцион я не одобрал. Хоть и приходил смотреть несколько раз. Участвовать меня никогда не тянуло. Мне хватало адреналина в жизни. Только отбитый Марат отчаянно желал смешаться с народом, уравняться до максимума и показать себя во всей красе. У меня были другие принципы и ценности. Но сейчас единственное, что казалось мне ценным, это теплая куртка для Ники. Ради нее я оказался готов перешагнуть через себя. Под утро я почти смирился, что не усну. Встал и потрогал некин лоб. Он был холодный, и мышка спала крепко, не реагируя на мои прикосновения. От этого мне стало невероятно спокойно. Вернувшись в кровать, я мгновенно провалился в сон.